ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Вечером после трудов праведных ритуал, на котором Хольгер настаивает за молоком Гермесу в любую погоду, от семи до полвосьмого, хочешь не хочешь, все равно иди, по правую руку Хольгер, в левый бидон... А Катарина тем временем готовит ужин, чаще всего суп, хлеб, сладкое, а потом перед тем, как уложить сына спать, чай возле печки. В теплые вечера ужин на воздухе, в саду между домом священника и стеной и неизменный костер. Этого требует сынишка, утверждая, что огонь так интересно рассказывает. И священник иной раз на огонь приходит Ройклер, молодой сосредоточенный, но какой-то дерганный, нервный, ни минуты спокойно не посидит. Сам же заговаривает о серьезных вещах, а потом отмалчивается, курит сигару, улыбается, ни словом не намекнул, что охрана ему в тягость, успокаивается только, когда немного выпьет» и каким-то особенным печальным взглядом смотрит на женщин, на Катарину и на жен их друзей. Иногда приводит и экономку, пожилую женщину, которая, по всей видимости, приходится ему теткой. Та смотрит на них со смесью недоверия и страха, никак не возьмет в толк, что они за люди – и впадает в окончательное смятение, когда к ним наведываются отец или мама, и весь сад заполоняют охранники с рациями. Она решительно отказывается понимать, что творится в этом мире, и, вероятно, по-своему права, кто и когда понимал, что в нем творится. А тут перед ней... Собственной персоной никто не будет, а сам старик Тольм сидит, как ни в чем не бывало, и безропотно принимает печенье и чай из рук этой особы, которая, если разобраться, его сыну даже и не жена. С этой особой, да и с другими, можно, оказывается, про вязание поговорить, про стрипню и про заготовки на зиму. А при этом они... «Так кто же они на самом деле?» «Коммунисты» — это уж точно, если не хуже, если не вообще бог весь что, словом, подозрительные элементы. Попытки объяснить ей разницу между охраной и надзором оставались тщетными. Конкретный системный анализ тут совершенно бессилен». Ее, очевидно, удивляла, она даже вскользь высказывалась на эту тему, что у них все так чинно, то есть, вероятно, в том смысле, что никаких сексуальных оргий, вообще никаких непристойностей. От нее поступали самые достоверные и оперативные донесения, когда затевалась очередная модернизация. В деревне то и дело кто-нибудь надумывал сменить старые оконные рамы и двери, обновить перекрытие, содрать старую обшивку, сломать стенной шкаф. И был только рад избавиться от этого хлама. Ему оставалось погрузить все на тачку, привезти домой, распилить, расколоть. Годные вещи он складывал в сарае, ремонтировал и потом продавал. Во всяком случае, в дровах недостатка не было, так что выпечка хлеба стала, если недоходным, то, по крайней мере, и ненакладным делом. Какая-никакая, а экономия. К тому же, друзья, регулярно хлеб берут у них. и Из деревенских кое-кто иногда покупает, а священник и вовсе другого хлеба теперь не ест. Печурка для хлеба, которую он в свое время выломал у клюверов и пристроил в сарае, начинает себя оправдывать. За разговором о домашних закрутках ему вспомнилось, как Генрих еще давно, лет десять назад, еще в Айкельхофе, с цифрами в руках доказывал матери, что домашние закрутки — Вопреки утверждениям рекламы, обходится куда дешевле консервов. Моду на консервы и полуфабрикаты он обозвал псевдопролетарщиной еще тогда. И восхвалял мещанские добродетели. Картошку и овощи в погребе, соленье, варенье, компоты, и маринады. И обувь покупать он еще тогда их учил. И, в конце концов, он печет хлеб не только забавы ради. Домашний хлеб просто-напросто вкусней. Вот и Катарина уже стала прикидывать. «Не основать ли собственную колбасную фабрику?» Заключив с крестьянами договор на поставки мяса, пора, мол, обосновываться всерьез и надолго. Почему-то словечко «надолго» его беспокоит. В глазах священника он все чаще угадывает, что никакого «надолго» тот гарантировать не может. Поэтому и размеренный ритуал, в который превратилась и здешняя жизнь, постепенно теряет свою идиллическую прелесть. С утра работа в саду или за верстаком, сбор урожая, сортировка, обработка — то для себя, то на продажу. Катарина тем временем с детьми, либо на прогулке, либо в Зальце при доме священника. Его то и дело зовут помочь с ремонтом, или на огороде щедро расплачиваются натурой. Морока с дровами запасти, распилить, наколоть, сложить — дел хватает. Эту свою страсть заготавливать как можно больше дров сам он истолковывает в том смысле, что, значит, его тянет к теплу, уюту, безопасности, хотя сам же, и не только в глубине души, ничуть всему этому не верит, а ведь, казалось бы, живи не хочу, еда, жилье, одежда, все почти даром, и лишь изредка, совсем изредка, Отголоски, скорее даже тени воспоминаний о первых трудностях, о первых невзгодах их здешнего житья-бытия, когда многие, очень многие, не только относились к ним с открытой враждебностью, не только выкрикивали ругательство им вслед, но и вполне целеустремленно норовили выжить их из деревни. Это было отвратительно, да и тягостно. И только благодаря Катарине, которая не спасовала, не хныкала, наоборот, снова и снова ставила себя на место этих людей, чем постепенно сумела убедить и его, только благодаря ей они и обрели этот спасительный покой. Последний ритуал дня, ежевечерняя прогулка за молоком, был и единственный, не считая случайных приработков, прочной ниточкой, связывавшей его с жителями деревни. Когда он с Хольгером заходил к Гермесам в их молочную кухню и протягивал бидон, их чаще всего встречала бабушка, сгорбленная старуха с живыми светлыми глазами из-под кустистых бровей, такая же немногословная, как и он сам. Долгие месяцы каждый из них считал молчаливость другого признаком недружелюбия. Он безмолвно протягивал бидон, она безмолвно наливала полтора литра молока, он все так же безмолвно протягивал ей заранее отсчитанные деньги, пока однажды, уже дома, не обнаружил, что в бидоне не полтора литра, а добрых два, если не больше, — ведь она всегда наливала ему, как деревенские говорят, с походом. С течением лет он научился по весу бедона определять, какова сегодня добавка. Поскольку же бидон вмещал только два с половиной литра, а им иногда для теста или молочного супа требовалось на литр больше обычного, места для добавки, а уж тем паче для совершенно обязательного и в этом случае похода, не оставалось. Так что, видимо, все-таки имеет смысл купить бидон литра на три-четыре, ибо и добавка, и даже поход, которого, по словам Катарины, как-никак вполне хватает, чтобы забелить кофе, составляли для них немалую экономию, а им приходится экономить. Кроме того, Катарина, хоть и не крестьянская дочь, но все же выросла на крестьянском дворе у своего дяди Коммерца, и совершенно не понимала, с какой стати они должны отказываться от добавки и похода. Лишь позже он разглядел любопытство в глазах бабушки Гермес. Слегка насмешливое любопытство, которое ему опять-таки объяснила Катарина. «Господи, ты же этих людей очень интересуешь, как ты не поймешь? Машины жег, в тюрьме сидел». И это при отце, которого все знают и считают за своего. Еще некоторое время спустя старуха поделилась соображениями о погоде. Он ей ответил, а вскоре стал находить эту метеорологическую литонию, в которой были свои строго обязательные зачины, присказки и прибаутки, даже забавные. Еще через какое-то время она показала им электродоилку и погреб, как бы взначая сунула Хольгеру яблоко, поведала о продвижении внуков по стезе образования, которое происходило с переменным успехом. Много позже, почти через год, она робко спросила о своей дочери: Броер, может, знаете, она ведь соседка вашей сестры? И он вынужден был сознаться, что еще ни разу, честное слово, ни разу не был в гостях у сестры, поэтому с госпожой Бройер не знаком. И, подумав, добавил, видите ли, у меня с Шурином не лады. Что его до сих пор поражает? Никаких сплетен и от других крестьян тоже, то есть они иной раз позволяли себе при нем кое-какие замечания, но сплетен... Никогда. У Катарины и на этот счет было свое объяснение. Между собой и друг про дружку они, конечно, сплетничают. Но чтобы при нем чужаке, который не варится с ними деревенскими в общем котле, ни за что. И вот еще что поразительно. Мужчины оказались... Куда болтливей и жадней до да сплетен, чем женщины. Вечно они шептались, шушукались даже о священники который что-то уж больно часто в Кёльн ездит. И снова Катарине, которая знала все это еще по Тольмсховену, пришлось его просветить. «Поехать в Кёльн» — это двусмысленный, а точнее даже многозначный намек, который означает... Исповедь или бордель для женщин, разумеется. Исповедь или магазины. Ну, а поскольку священник вряд ли станет шастать по магазинам, да и бордель в его ройклера случае тоже довольно сомнителен, все-таки молодой, еще и из себя видный, оставалось предположить одно из двух, либо женщина либо исповедь, или то и другое вместе. В прежние времена, вероятно, не исключили бы и кинотеатр. Может, ведь человек в кино съездить, ничего плохого тут нет. Но сейчас, когда в каждом доме телевизор, это было бы странно. Для младшего Гермеса, тоже крестьянина, его приход, безусловно, всегда был событием, источником любопытной информации. Про свою сестру он осведомился только однажды, зато напрямик расспрашивал об этих самых, прежних его, акциях. Интересовался Вьетнамом, ужасно удивился, услышав, что это все крестьяне, как и он. Изувеченная земля, выжженные леса, загубленная скотина, он, оказывается, хорошо помнил, как в здешних местах выглядели лес и пашня после войны. Война. Она всегда против крестьян. Словом, у него они тоже получали и добавку, и поход. Впрочем, ни на то, ни на другое, ни в коей мере не скупилась его пугливая жена. Та, правда, очень нервничала. Случалось даже, проливала молоко, видимо, от страха перед ним, и из к Хольгеру, которого она изредка гладила по головке, как бы желая сказать «бедный мальчик, он-то чем провинился?» И Катарину, вероятно, тоже считала своего рода заблудшей овечкой, посылала ей гостинцы то яйцо, то горстку орехов. Все же и с ней, несмотря на затаенный страх в ее глазах, можно было поговорить про огород, посоветоваться и даже дать совет, например, насчет салатной свеклы и особенно насчет китайской капусты, которую он, так сказать, ввел в здешний обиход. Хотя само название сорта китайское многих настораживало, и до сих пор он все еще гораздо больше, чем Катарина, боится, когда они, правда, редко, выбираются вечером в деревенский трактир. Ведь и уют собственного дома иной раз может осточертеть. Или, по выражению Катарины, обрыднуть. Ну, а поскольку Катарина говорит на ихнем диалекте, это как-никак располагает создает предпосылки к общению. Но когда кто-нибудь подсаживался к ним за столик или пристраивался рядышком за стойкой, на политические вопросы, даже заданные без провокационных целей, они не поддавались. Объясняли, если их об этом спрашивали, про деньги, процентные ставки, погашение долга, денежное обращение — Пытались даже растолковать, почему проценты в Сберкассе почти всегда соответствуют уровню инфляции. Погашение долга, хитрости налогообложения, вклады, тут они его внимательно слушали, знали, что в этом деле он дока. А он старался объяснять спокойно, без полемического нажима, полагаясь на то, что сущность системы откроется им сама и сама все про себя скажет как нарочно снижают проценты, чтобы выманивать у них деньги. Они ведь даже не догадывались, что политики отговаривают их копить деньги. И он, как умел, старался объяснить, почему политики поступают так и не могут иначе, чтобы они разглядели кое-что конкретное за извечной мужицкой присказкой нашего брата все одно надуют, и тогда в их глазах, Вспыхивал страх, страх потерять горбом нажитое добро: дом, участок, шкафы, что ломятся от барахла, счета в сберкассе, которые у них норовят пощипать так подло, понахалки, снижая их кровные проценты. Никаких ни малейших оснований для страха у них не было, но они все равно боялись. И постепенно. Он начал их понимать с помощью Катарины, которой было легче, потому что она говорит на ихнем диалекте. И каждый знает, что она всего-навсего коммунистка, а не какой там неподрывной элемент. И отца ее все тут знали, и дядю, и мать набужную Луизу все помнили. Впрочем, с похвалой вспоминали и его отца, и его маму. «Господи, Тольмы, это же наша гордость! Он и Шмиц И спрашивали его, правда ли, что и Хубрайхен вроде бы тоже, и делали жест, как бритвой по горлу, на что он качал головой, ничего такого он не знает. И все равно, когда они потом шли домой, ему снова было страшно. Это был уже не тот вполне конкретный страх, как в первое время, что им побьют стекла, подпалят хижину, силой выгонят из деревни, несмотря на заступничество священника, а совсем иной страх. Страх тишины и еще чистоты, Эти чистые улицы, на которых даже в пору урожая не увидишь ни соломинки, ни клочка сена, ни листка свекольной ботвы, не говоря уж о коровьей лепешке. «Он ничего не имеет против чистоты. Чистота — хорошее дело, приятное» и против аккуратных полисадничков перед каждым домом с клумбами из старых, но непременно покрашенных тележных колес с обязательной тачкой, разрисованной цветами, если бы только не веяло от этой тишины и чистоты среди глухих стен крестьянских подворий каким-то холодом, каким-то могильным покоем. Все вылизано и ухожено, как могилы на кладбище. Да, могильный покой. И среди этого покоя сын крестьянина Шмергина вдруг вешается в хлеву без всякой видимой причины. Сколько потом не ломали голову ни роковой любви, ни неприятностей с армией, ничего. Милый, тихий парень, все его любили. А какой был танцор! ни намека на мотив. И тем не менее однажды в воскресенье после обеда в самый что ни на есть тихий час он вешается в хлеву у себя за домом среди могильного покоя ни с того ни с сего. Или вдруг крестьянин Хальстер убивает свою жену, богатырь, касая сажень в плечах, и хозяин отменный, у такого все справно, и под образком богоматери на столбике возле длинной, просто бесконечной стены всегда свежие цветы и лампадка горит, все у него было, и почет, и достаток, и уважение у этого молчуна, который своих работников содержал так, что об этом легенды ходили». Они уже больше трехсот лет на этом подворье сидят хальстеры. А уж сколько пасторов и юристов, учителей и чиновников вышло из их семьи и разбрелось по свету от Кёльна до Австралии. Всех они счесть. И не было такой войны, на которой один другой хальстер не погиб, вплоть до Наполеоновской, и даже раньше. Древний, разветвленный, могучий род, почти династия. Да и она, статная, ладная, темноволосая, почти красавица, слывшая к тому же тихоней, и вот однажды, между утренней мессой и обедом, он стреляет в нее из ружья. Поговаривали, правда, что она якобы порченная, ничего толком не объясняя, намекали только на якобы ее бездетность, но все почему, за что — Так и остались без ответа. Трагедия, жуть, сенсация. А Хальстер сразу, пока соседи не проведали, поехал в Блюкховен и явился с повинной в полицию. И все это в тихой чистенькой деревне, где на улицах ни соломенки, в красивой деревне — с чинными прихожанами, традиционными утренними сходками мужчин по воскресеньям, стрелковыми и церковными праздниками с неизменной поллитровой добавкой и еще походом вечерами у гермесов. Страшно помыслить, страшно загадывать на пять, а то и десять лет вперед, боязно расставаться с этим надолго, Но не расставаться, пожалуй, еще страшней. Грядки, лук, морковь, дрова — одно и то же, одно и то же. Годы, десятилетия, в сорок, в пятьдесят лет все еще в Хубрайхене. Жуткая мысль. Хольгер сегодня мерз, попеременно совал то одну, то другую ручонку в карман отцовской куртки. Скоро будем доставать варежки из шкафа. Ему тоже пришлось менять руку с бедоном. А кроме того, пообещать пожарить каштаны. Жареные каштаны согревают руки лучше всего. И, конечно же, печеные яблоки с ванильным соусом. А вечером еще и поиграть, построить домик. Отчего это дети так любят строить домики? Сидеть с родителями у теплой печки, слушать сказки. «Песни, стежки. Молоком сегодня распоряжался Гермес-младший. Был приветлив, любопытен, Плеснул особенно щедрый поход, почти как мать, А потом заговорил о своих детях, Из которых ни один не желал унаследовать отцовское хозяйство. Рольф его утешил. «Все переменится, погодите, они подрасти не успеют, А все уже будет по-другому». Они еще переругаются из-за дома. Тот в ответ только рассмеялся. «Хорошо бы, коли по-вашему вышло. А вот увидите. Ежели бы знать, что вы и тогда у нас жить будете, я бы с вами поспорил. Три месяца молоко даром, если по-вашему выйдет. Вашему Конраду восемнадцать через пять лет будет. Нет, к тому времени меня, наверное, здесь уже не будет». «Оставались бы!» — это было сказано настолько от души, что оба смутились. А Хольгер сжал его руку, словно просил «давай останемся». «Это ведь не только от меня зависит», — ответил Рольф. «Может, от нас? Я имею в виду от всей деревни». «У меня ведь профессия», — пояснил Рольф. «По образованию я финансист, даже...» с практическим навыком, но, боюсь, здешний филиал банка мне вряд ли доверят. Тут они оба рассмеялись, и Гермес сказал, «Может, сестра дом возьмет? А что, сестра она может?»